Глава двадцать пятая. Враг мой. Вчера мне было видение. Я стоял во дворе дома, где прошло мое детство, и наблюдал, как ветер играет мокрым бельем, развешенным на веревках. Это Ами устроила большую стирку. Всюду пахло ее мылом из ромашки и клевера. Это был запах беззаботности, высокого неба и яркой травы. Я смотрел на синие ступени крыльца с небывалой тоской. Казалось, Ами только-только вернулась в дом с пустой корзиной. Руки у нее все еще красные, а подушечки пальцев сморщенные от воды. Какой приятный самообман! Я не верил ему. Ведь моя милая Ами давно умерла, а мне уже пятьдесят лет. И эти молодые руки не мои, а за дверью никого нет. Там пусто и темно. Я решил сохранить хрупкую иллюзию детства и остался во дворе, предаваясь размышлениям. И тут вещи начали срываться с веревок и подниматься в небо. они хлопали крыльями рукавами раздувались от ветра и становились похожи на самом делешних птиц серых белых и коричневых я рассмеялся нечасто мне удавалось отличить сон от яви но теперь я точно знал что рассудок играет со мной и не поддавался я понимаю что сплю сказал я громко И хотя мне приятен этот дом, Покажи вместо него что-нибудь настоящее. Ноги мои оторвались от земли, И я взмыл к небесному куполу. Так стремительно, что захватило дух. Домик Ами с бордовой крышей уменьшался, Сжимались поля вокруг него, Реки превратились в блестящие ниточки. Я задрал голову, и увидел тряпичных птиц, паривших под облаками. Потом и они остались внизу, а меня окружил плотный густой туман. Я вынырнул из него в темноту полную звезд. Сетера все отдалялась. Она превратилась в шелковый мячик, потом стала размером со сливовую косточку, а в конце исчезла. провалившись в черный бархат небытия. Без сомнений и страха я продолжал куда-то лететь, и вот из темноты появился еще один шарик. Теперь уже я приближался к нему и с удивлением отмечал схожесть с Сетерой. Однако расположение морей и материков на этой планете были совсем другими. Я разглядывал ее сколько мог, пока не опустился, Ноги мои вскоре ощутили твердую землю. Я стоял по колено в высокой траве посреди поля и смотрел в небо. Царила ночь. Прямо надо мной сияло отчетливо большое созвездие в форме ковша. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама. Архипелаг Большая Коса, остров Валаар. двенадцатый трит, тысяча девятнадцатого года от рождения Чёрного Солнца. Чинуш следовал за целью уже два дня, но не мог подобраться близко из-за очередного учителя Нико. Такалам различал стук человеческого сердца на расстоянии двухсот шагов, даже Тавар опасался его. Описывая колдунов холодного архипелага, старый правдолюбец говорил, что в подметке им не годится, и мышь боялся представить, какой мощью обладает новый наставник Нико. Благодаря привалу у Чинуша появилось время нагнать путников и продумать нападение. Он не стал спускаться с каменной террасы к озеру, а пошел в обход и обнаружил в скалах расщелину, выходившую в гущу кустов. Хорошее место и для укрытия, и для слежки. Нику и прималь были видны, как на ладони, но расстояние для метания ножей слишком велико, один промах и всему конец. Чинуш выругался про себя. Надо было поспешить и успеть до рассвета, пока жертвы спали. Теперь прималь бодрствовал. Его чувства после отдыха острее лезвия. Мышь не хотел высовываться. и решил подгадать минуту, когда колдун отойдет справить нужду или умыться. К удивлению Чинуша Нико снял с себя всю одежду и нацепил странный ремень со множеством мешочков. Что такое, он задумал. Даже кинжала не взял. Вместо них сунул за пояс маленький нож, отданный прималям. На кой ему это бесполезная железяка? Таким только кожуру с яблок срезать. Учитель и ученик что-то обсуждали. Мышь весь обратился вслух, но не смог уловить суть разговора. Нико подошел к краю озера, постоял мгновение, дрожа от утреннего холода, и нырнул. Чинуш едва не подскочил на месте. Что творит этот сумасшедший? Как только юноша скрылся под водой, Прималь торопливыми движениями сгреб его одежду и обувь, стал запихивать в свою сумку. Управившись, он посмотрел на озеро и расхохотался, а минуту спустя бодро шагал на запад, где в просвете между скалами разовела безбрежная степь. Мышь не сразу сообразил, в чем дело. Он колебался долгую минуту, прежде чем решил подобраться к озеру. Прималь весело насвистывал. «Какой же это колдун! Обычный пройдоха, падкий на чужое добро!» В мгновение ока Чинуш вынул лепестки кинжала и пустил один за другим, вливая движение в струю ветра. Расстояние было большим, но точность не обманула. Мужчина покачнулся и рухнул. В его затылке торчали два лезвия. Мышь расхохотался до слез. — И это великий прималь? Кого этот дурень выбрал себе в учителя? Что мужик наплел принцу, и где был разум Нико, когда он прыгнул голышом в озеро, оставив на берегу все свои пожитки? Теперь осталось только подождать, пока горе-наследник снимет пояс и вынырнет. И тогда Чинуш вонзит нож прямо в его лоб. Пошла уже третья минута, а принц все не появлялся. Мышь расхаживал вдоль берега, не понимая причину собственного волнения. Он всегда мечтал прикончить надменного сопляка и стать первым учеником Тавара. Так почему его беспокоит мысль о том, что Нику может просто утонуть? Это ведь даже лучше и проще. Но кое что раздражало. Чинуш столько раз мечтал о триумфе, о мгновении, когда победит в схватке, а тут выходило, что соперника заберет... Обычная вода и сражения не будет, ибо Нико погубила собственная глупость. Нет, первый ученик Тавара обязан вынырнуть. Он не может умереть по такой паршивой причине. Мыш нервничал все больше. На исходе третьей минуты ему померещились пузыри на поверхности озера. Неужели он все-таки тонет? Чинуш зло сплюнул, вот же болван! Кичился своим умом, а подыхает, как щенок в ведре с водой. Столько лет они соперничали бок о бок. Еще с тех пор, как тавар подобрал чинуша в городских трущобах и забрал с собой во дворец, ему было плевать, что мышь нищий оборванец. Он умел драться, и мастер это оценил. Но как бы чинуш не пытался стать ближе к учителю, на пути всегда стоял этот мерзкий изнеженный сынок власти. И вот сейчас он тонул. С ним погружались на дно воспоминания о позорных проигрышах, зависти и ненависти, язвительных перепалках. Чинуш стал судорожно стаскивать с себя одежду. — Не смею умирать, пока я не вдавлю твое лицо в пыль. Чтобы скорее добраться до дна, он взял увесистый камень. Берег был скользкий, облепленный тиной. Мышь заполнил грудь воздухом и нырнул. Его сильное тело легко и быстро погружалось в прохладную глубину. Лучи розового солнца пробивались сквозь толщу воды, но впереди все было мутным и сине-серым. Где же он? Чинуш запомнил место, над которым, как ему показалось, поднялись пузыри, но ничего не мог разглядеть. Неужели так глубоко? Грудь сдавливала. Мышь уже подумывал плюнуть на все, бросить камень и подняться, когда увидел внизу... Замшелые руины и распростертое тело Нико, охваченное поясом смерти. Он и вправду утонул. Чинуш подплыл ближе. Пряжка была сломана, пришлось срезать ремень. Мой схватил Нико за руку и потянул за собой к поверхности. Подниматься было тяжело, легкие горели. Казалось, они вот-вот лопнут. Путались в руках стволы их кувшинок. Конечности чинуши каменели, он почти отпустил утопленника, но впереди сияло солнце, а слой синевы, отделявший от него, становился тоньше и тоньше. Мышь сделал последний рывок, вытолкнул Нико и вынырнул сам. Не давая себе отдышаться, догреб до берега одной рукой, второй держа голову утопленника над водой. Проклятые кувшинки мешали плыть. Чинуш судорожно глотал воздух, вытаскивая Нико на камни. Он посинел. Плохо дело, наглотался. Мыш уложил его животом на свое колено и начал вынимать застрявшую во рту тину. Надавил на корень языка, но рвотного рефлекса не последовало. Чинуш не стал терять время на извлечение воды. Скорее всего, ее там уже нет. Он перевернул Нико на спину, зажал ему нос и стал вдыхать воздух. через рот. Желудок сжимался от спазмов. Вода рвалась наружу, и мучения не утихли, пока не выплеснулось все, что Ника проглотил. Распластавшись на влажном мягком берегу, он судорожно дышал и ни о чем не думал, пока в мыслях не проступило пульсацией имя Маруи. Поначалу слабо кольнуло, потом обожгло кровь и забилась в висках. Принц осознал случившееся, и страх тут же смыло диким восторгом. Он прошел испытание. Великая статуя наделила его даром и спасла. Юноша не терпелось похвалиться наставнику. — Не хотел бы я прислуживать такому идиоту, — послышался знакомый голос. Нико с трудом повернулся на спину и увидел Чинуша. Наемник ерошил медные волосы. Он был раздет по пояс, с темных шаровар стекала вода. Что ты тут делаешь? – прохрипел принц. А догадаться сложно. Последние мозги вымало, а? Чем вы думали? Решили, что первый попавшийся мужик станет дедулей Такаламом? Вы жалкий, безмозглый и жалкий. Закрой рот! – сплюнул Ника, поднимаясь. Где мой учитель? Он там валяется, вместе с вашей одеждой и оружием. Нико глянул на темневший вдалеке труп и долго не мог собраться с мыслями. «Одевайтесь уже!» Сверху упала сухая куртка. Руки не слушались, Нико двигался с торопливостью мерзлой лягушки. Он так окоченел, что даже не дрожал. «Шевелитесь, чтоб вас, как дитё малое!» Чинуш сел на корточки и стал растирать юношу рубашкой, которую собирался надеть. У него самого посинели губы. Ник умолчал, глядя на лже прималя. Потом спросил, что ты тут делаешь? Отец послал. А кто еще? Седьмой в бешенстве, если хотите знать. Вы же у нас блещете умом. Не можете отличить галеон власти от нищей развалюхи. Поиграть в самостоятельного решили. Как вообще вам в голову пришло отправиться на Валаар? В мире больше нет интересных мест? Еще бы в Русибе побывали. Вот уж где рай для таких неженок. Хватит уже. Уйми свой язык. У Нико не было сил злиться. Он впервые видел Чинуша настолько нервным и раздраженным. Обычно наемник едко ухмылялся и ерничал, Сейчас он не походил на себя. Растирайтесь, я принесу ваши вещи. Чинуш приволок сумку уже прималя, вытащил одежду и шерстяное одеяло. У Нико мутнело в глазах, он не мог сидеть. Эй, куда вы клонитесь? Мне надо отдохнуть. Какое-то время прошло в болезненном забвении. Нико очнулся подурчание пустого желудка. Он лежал на душистой подстилке возле костра, лицо обдавало приятным жаром, а ноги мерзли. Принц подтянул их ближе к животу и поморщился от головной боли. Вечерняя темнота заглушила цвета мира, только лоскут неба между скалами сохранил оттенок синевы. Чинуш строил укрытие неподалеку. Нико позвал его, прося попить. Наемник бросил занятия и подошел, что-то недовольно бормоча под нос. Впервые радостно было его видеть. Обросший щетины и бронзовый от загара, Чинуш напоминал о доме и безмятежных днях, наполненных спокойствием и постоянством. — Как ты меня нашел? — спросил Нико, глотнув теплой воды с колечками имбирного корня. — Это стоило много времени и денег, — процедил наемник. — Я не помню, чтобы ты плыл на корабле вместе со мной, когда ты прибыл. — Несколько-три дней назад. Мы бы встретились в Еванде, не угоразди вас так вляпаться. — Я очень рад тебя видеть, — признался Нико и сам удивился сказанному. — Я поймал немного рыбы, — бросил Чинуш, поднимаясь. — Сейчас пожарю. Нику показалось, что наемник избегает его взгляда. Чинуш давно распотрошил и почистил улов. Чтобы он не заветрился, пришлось отгородить камнями небольшую лунку у берега и хранить тушки там. Теперь наемник достал их, порезал на куски, посолил и нанизал на остро заточенные веточки. Наблюдая за тем, как Чинуш готовит еду, Нико совсем размяк. Он снова чувствовал себя господином, сыном власти, человеком, о котором заботится. Ужинали в молчании. После трапезы наемник завернул в трепицу оставшиеся куски и потушил костер. «Забирайтесь в укрытие, а я пока приберу тут». Нико уселся на колкую подстилку в темном шалаше, где пахло жухлой травой, и нос щекотал горький полынный аромат. Чинуш втащил внутрь сумку, закрыл вход щитом из веток и сухостоя. В тесноте укрытия пришлось лежать плечом к плечу. Нико был благодарен уже за возможность вытянуть ноги. — Что ты видел, пока добирался сюда? — спросил он, глядя через щель в потолке на бледную звезду. — Вам приспичило поговорить, — раздраженно отозвался Чинуш. — Видел что-нибудь интересное? — Нет. — Ну, вспомни. — Портовую вонь, помню. Продажных девок на каждом углу, прохиндеев, пьяниц, разные рынки. Интересно? — Ты встречал порченых? — Нет, и не горю желанием. — Я встречал. — Удивительно! И как вы от ужаса не померли! — Не раздражай меня! — Нико пихнул Чинуша в бок. — Я не настроен на откровенные разговоры. Давайте спать! Бледную звезду перекрыла темная дымка. Наступило затмение. — Знаешь, я встретил девочку, и лишились невинности великого события. «Проклятие, чинуш, Ты можешь просто выслушать!» «Нет, я собираюсь спать!» Наемник повернулся на бок. «Когда-нибудь я велю тебя казнить». «И когда же?» «Когда стану властьем? «Я весь в нетерпении». Нико уловил в словах наемника изрядную долю сарказма. Некоторое время прошло в молчании. Чинуш ворочился сбоку на бок, ему тоже не спалось. Так что там, с девчонкой? Спросил он. Она навела меня на одну мысль. Я подумал, что если бы в мире начали рождаться сплошь порченные, жить стало бы лучше. Вы выпалил Чинуш с отвращением. Мастер был прав. — Так Алам так промыл вам мозги, что вас теперь всю жизнь будет тянуть к отбросам. Нико не ответил. Он погрузился в размышления. — Вы стали еще хуже, чем были, господин, — тихо сказал Чинуш. — И чем же? — Раньше я ненавидел вас, но вы хотя бы походили на сына власти, а теперь даже не пытаетесь вести себя подобающе. Это омерзительно. — Омерзительно говорить со мной на равных? — хмыкнул принц. — Завтра зашьют тебе рот, а пока болтай, что хочешь. Это награда за мое спасение. Чинуш вел себя дерзко, но внутри Нико обитало странное умиротворение. Избежав смерти, он взглянул на мир иначе. Самонадеянность угасла, и отчетливее проступила мысль о том, как важно иметь рядом верного человека, такого как Токолам или Цуна. Чин уж не был порченым, но вполне мог сгодиться на эту роль. Чернодень проходил скучно и медленно. Большую часть времени спали. Иногда перебрасывались парой-тройкой фраз. Нико показалось, что наемник неискренен в своих издевках. Слишком много едких слов. Приторная горечь. Лежа бок о бок с вечным соперником... Чинуш словно пытался возвести стену и не позволить уйти вечной вражде между ними. На другой вечер, как только мглистая дымка сошла с неба, открыв закатный румянец, наемник выскочил из шалаша и занялся разминкой. Нико последовал его примеру. Он много спал, и благодаря Чинушу плотно ел в тело, вернулась часть силы. Вечера на Валаре холодные. Духота Суаху незнакома землям большой косы. Было приятно погонять кровь в озябшем теле. — Что ж, теперь я скажу, зачем пришел на самом деле, — весело произнес мышь. — Эта ночевка была сущим проклятием, но оно того стоило. — Ну-ка, просвети меня, — нахмурился Нико, заткнув за пояс кинжалы. — Я должен вас убить. Повисло молчание. — Шутишь ты паршивее, чем пивуны в унье панье. — Я хочу сразиться с вами. Если вы погибнете в бою, это будет выгодно обоим. Вам не перережут глотку, как свинье, и вы не захлебнетесь в рвотной пене от яда, а я заберу титул первого ученика. — Ты рехнулся, Чинуш? — Если хочешь подраться, давай, но к чему этот бред? — Я хочу, чтобы вы были серьезны, господин. Это не шуточная тренировка, это бой насмерть. Глаза Чинуша горели странным огнем. — Седьмой велел казнить меня за непослушание? — усмехнулся Нико. — Нет, я здесь по приказу Тавара. Летучим мышам не по нраву, что такой своевольный и ветреный юноша станет следующим властьем. Нико скорчился в приступе хохота. Проклятие, Чинуш, да что за бред ты несешь? — Я впервые жалею, что рядом нет таколама, спокойно сказал наемник. Он бы подтвердил правдивость моих слов. Нико не хотел верить Чинушу, но не мог не уловить странностей в его поведении, ни одного картинного жеста, ни цоканий, ни кривляний. Наемник был спокоен еще до начала поединка, и это пугало. «И почему он поручил это тебе?» — спросил Нико. «Я вызвался сам», — Чинуш прищурил глаза. «Я больше остальных заслуживаю убить вас». Если так хочешь эту треклятую брошь, просто забери ее. Я не собираюсь убивать тебя. — Вы омерзительны! — зло сплюнул Чинуш. — Вы отползаете, как земляной червь. Такой человек не может стать властьем! Наемника трясло от ярости, и Ника понял, что он серьезен. — Ты идешь не той дорогой, Чинуш. Ты не виноват в том, что у тебя не было семьи. Ты не выбирал Тавара, это он тебя выбрал, но пора бы уже вырасти и разделять желания на свои и чужие. Брошь первенства не сделает тебя его сыном. — Вам бы лучше заткнуться и достать оружие, пока я не начал, — процедил наемник. — Здесь темно. Пойдемте к полю. Внутри Нико все переворачивалось. Предательство Тавара не могло быть правдой. — Или могло? Неужели Чинуш настолько одержим желанием победить в схватке, что спас и отхаживал жертву целые сутки, хотя мог просто бросить в том озере? Это же бред. Чинуш просто разыгрывает его. Он так сказал, чтобы подорвать уверенность соперника перед поединком. Наемник наверняка решил отомстить за прошлый позор и не гнушается использовать ментальные приемы Тавара. В победе все средства хороши. Чинуш развернулся, взметнув полы плаща, и зашагал к просвету между скалами, где виднелось небо, оплавленное закатным солнцем. Оказавшись в степи среди волн сухой травы, он традиционно разделся по пояс, показывая, что не прячет другого оружия, кроме карда. Тело Чинуша походило на жгут, готовый напрячься по первому требованию. Жилисто, сохранившее остатки юношеской гибкости, оно восхитило бы любого, кто знаком с тяжким трудом тренировок. Нико неуверенно отбросил плащ. Сердце пребывало в смятении. Почему-то казалось, что слова наемника не обман. Чинуш без раздумий сорвался с места, выставив карт острием вперед, свободную руку держа у груди для защиты. Нико уклонился. Лезвие рассекло воздух перед лицом. Он сделал выпад, целясь в живот. Наемник отскочил. Остановил удар сверху, крутанулся, избегая режущей линии второго кинжала. Сердце колотилось. — Чтобы победить, нужно принять противника за врага. Так учил Тавар. Но Нико видел в чинуши почти брата. Они столько времени провели вместе. Наемник крутился, как бешеный волчок. Один выпад за другим. Карт сцепился с кинжалом. Свободной рукой Ника попытался ударить Чинуша в грудь. Наемник перехватил запястье и сломал его. Нож выпал, рука взорвалась болью. Ника пнул Чинушу коленом. Наемник отпрянул и напал снова, не давая опомниться. Удар по дуге. Наклон, ответный ударный скосок молнии лезвие свист рассекаемого воздуха капли пота нику поплатился за неуверенность чинуш серьезен азарт страх и ненависть смешались в глазах наемника он скалился миг и плечо нику вспорото. еще миг и задет бог кровь боль отчаяния злость жарко как жарко Нико отступал, тяжело дыша, он ослаб. Он так ослаб за время путешествия морская болезнь и дни мучительного забвения на Акульем острове. Холод и жара, голод и жажда, утопление. Чин уж будто стал в два раза быстрее и сильнее. Он схватил здоровую руку Ника и полоснул по ней ножом. Юноша скривился, выронил оружие, брызнула кровь. Все было кончено. Нико завладел... Жуткий предсмертный страх. Чинуш повалил его пинком в живот, ударил в голову и уселся сверху. Сейчас перережет горло. Юноша зажмурился, слыша над собой частое хриплое дыхание. Прошла секунда, две, три. Почему он медлит? Хочет увидеть отчаянный взгляд Ника перед смертью. Принц открыл глаза. Чин уж занес карт, но не двигался. Его лицо было почти неразличимо в темноте, что оно выражало триумф, ненависть или жалость. «Вы — Вы отвратительный, прошипел наемник, опуская дрожащую руку. — Как вы могли стать настолько слабым? Он ударил Нико кулаком, ударил еще и еще, разбивая лицо в кровь. — Вы слабак! Вы жалкий и слабак! шарал во всю глотку, не сдерживая ярости и продолжая бить Нико. Наемник злился на самого себя, на то, что не смог прикончить проигравшего. «Никогда, слышите, никогда не возвращайтесь в Суаху! Сегодня вы умерли. Нет, вы утонули в том озере или даже подохли в тот день, когда встретили проклятого Токолама. Суаху никогда не будет править слабак!» Он слез с Нико, Подхватил плащ и вскоре пропал проглоченный темнотой наступивших сумерек.